Наконец, мало-помалу, он сделался спокойнее, но он продолжал оставаться на полу, не выпуская ее из рук, и говорил прерывающимся голосом «Выслушай, по крайней мере, что я пришел предложить тебе. Я уже смотрел один отель около парка Монсо. Я буду выполнять все твои желания». Чтобы оплодать тобой безраздельно, я отдам все мое состояние. Да, я ставлю только единственное условие безраздельно. Слышишь ли ты? И если ты согласишься принадлежать только мне одному, я хочу, чтобы ты была наряднее и богаче всех. К твоим услугам будут экипажи, бриллианты, туалеты. При каждом новом предложении... Нана с гордым видом делала отрицательное движение головой. Но когда он все продолжал говорить, обещая засыпать ее деньгами и затрудняясь, что еще он может повергнуть к ее ногам, она, по-видимому, потеряла терпение. «Слушай». «Перестанешь ли ты тормошить меня? Ты знаешь, я добрая девушка и позволила тебе это, видя в каком-то состоянии, но довольно уж, не так ли? Дай же мне встать! Это меня утомляет!» Она высвободилась из его рук. Встав на ноги, она крикнула «Нет! Нет! Нет!» «Я не согласна!» Тогда он поднялся с трудом. Его ноги подгибались, и он упал на стул, облокотился на его спинку и закрыл лицо руками. Теперь Нана ходила по комнате. Она обвела взглядом усеянные пятнами обои, сальный туалет, всю эту грязную конуру, залитую бледным солнечным светом, и затем, остановившись прямо перед графом, заговорила самоуверенно, спокойным тоном. Это смешно, когда подобные тебе богачи Воображают, что могут все купить за деньги. Но ну, а если я не хочу этого, Что мне твои подарки? Если бы ты предлагал мне весь Париж, Я и тогда сказала бы «нет». Видишь ли, здесь очень грязно, Но я нашла бы все это очень милым, Если бы только захотела жить с тобой». А в твоих дворцах можно задохнуться, Когда сердце тут ни при чем. А, ты хочешь прельстить меня деньгами? Но видишь ли, мой дружок, Я топчу их ногами, я плюю на них. Она сделала презрительную мину, Но затем вдруг пришла в сентиментальное настроение и прибавила меланхолическим тоном. Я знаю такое, что гораздо лучше денег. А если бы мне дали то, чего я желаю... Он медленно поднял голову. В его глазах блеснул луч надежды. «О, ты не можешь мне дать этого!» — продолжала она. «Это не от тебя зависит. от того я и говорю с тобой. Почему же нам и не поболтать? Видишь ли, мне бы хотелось получить роль порядочной женщины в их билиберде» какой порядочной женщины пробормотал он с удивлением. Ну вот этой герцединей и елены они очень ошибаются, если думают, что я стану играть жеальдину, как же? дожидайся! Это ничтожная роль, одна сценка и только. Притом это совсем не то что мне надо, С меня уже довольно кокоток. Все кокотки. Да, кокотки. Право, можно подумать, что я вся набита кокотками. И, наконец, это обидно, потому что я очень хорошо вижу, что они считают меня дурно воспитанной. Вот попали-то. Когда я хочу быть приличной, у меня пропасть шейку. «Да вот посмотри!» Она отошла к окну и тотчас же вернулась, приняв надутый вид и размеряя свои шаги с подозрительной осторожностью жирной курицы, которая боится запачкать лапки. Он следил за нею, глазами еще полными слез, Изумленной этой неожиданной комической сценой, прерывавшей его горькие мысли. Она прохаживалась еще несколько времени, чтобы выказаться во всем блеске, тонко улыбаясь, усиленно моргая и виляя из стороны в сторону своей юбкой. Затем она снова остановилась прямо перед ним и спросила «Ну что? Кажется, не дурно!» «О, прекрасно!» — пробормотал он все еще сдавленным голосом и с помутившимся взглядом. «Я ведь говорила тебе» что я настоящая светская женщина. Я пробовала это у себя дома. Ни у кого из них нет моих манер маленькой герцогини, которая презирает мужчин. Заметил ли ты, как я смотрела на тебя в ларнет, проходя мимо? Это уж врожденные приемы. Притом это еще не все. Я хочу играть, Честную женщину. Я грежу об этом. Я чувствую себя несчастной. Мне нужна эта роль. Слышишь ли ты? Она сделалась совершенно серьезной и говорила резким взволнованным голосом, действительно страдая под влиянием этого нелепого желания. Мюфа, еще не успевший помнится от удара нанесенного ее отказами, ждал, что будет ничего не понимая. Последовало молчание. Ни одна муха не нарушила своим полетом глубокой тишины пустого дома.